Глава тринадцатая. «Хилтон в Ридсе» или «Last Tango with Paris». Эпиграф. «Если бы мне тогда сказали, где сотру свои пятки, о чем буду писать свои тексты, я бы сказал, не гоните, ребятки. Если бы мне такое сказали в луненецком лицее, пацану с жизненной целью, изменился б в лицея». Макс Корж, стань. Какая жизненная песня. Если бы в 2007 году обычной официантке в провинциальном южном кабаке сказали, что через 10 лет на ее звездную мега-вечеринку в Москве приедет танцевать известный итальянский миллионер, она бы глупо захихикала. А если бы добавили «Еще через годик ты позовешь Перрис Хилтон», Она прилетит, обнимет тебя и спасет от банкротства? Она бы покрутила пальцем у виска и, возможно, вызвала бы охрану. Мол, разберитесь, тут из дурдома сбежали, несут всякую околесицу, а потом посуда пропадает. Но я и рассказываю это для того, чтобы доказать вам. Любая задрипанная официантка может построить свою жизнь так, что самые бредовые и нереальные фантазии через 10 лет станут трудовыми буднями. В 2017 году моими буднями стали пиар-агентство «Куча долгов и чемодан» с несколькими миллионами рублей, врученный инвестором которого я, между прочим, видела всего третий раз в жизни. И вечный русский вопрос – что делать? Мне нужен был громкий персонаж для ежегодной премии журнала. В прошлый раз им стал Джан-Лука Вакки. Значит, сейчас нужно вести человека еще более известного. За счет рекламных контрактов можно отбить все долги и выйти в хороший плюс. Но кого? Моей главной целью была Ким Кардашьян, но на сотрудничество с ней понадобилось бы слишком много денег, и ее было бы непросто зазвать в Россию. Мне нужна была комплексная стратегия. Я думала сначала пригласить ее сестру, Кортни, но она еще не была так раскручена в нашей стране. А почему бы не остановиться на Пэрис Хилтон, давней подруге Ким? Пэрис, я надеюсь, ты не услышишь эту книгу. Я тебя очень люблю, но мне нужно рассказать людям чистую правду. Не скажу, что она была единственным реальным кандидатом. Рассматривался также вариант с актрисой Ким Кэтролл, исполнительницей роли развратной Саманты Джонс в нашумевшем сериале «Секс в большом городе». Ее можно было выгодно продать для гумов, цумов и прочих продавцов брендового шматья. За кандидатуру Пэрис были два обстоятельства. Во-первых, пик ее славы давно прошел, но известность никуда не делась, поэтому было вполне реально договориться по очень выгодной цене. А во-вторых, через нее можно было выйти на семейство Кардашьян, Ведь они следят друг за другом, интересуются, кто и что делает. Это же наша общая женская фишка. В общем, остановились на Пэрис. К тому же она неплохо диджеет. Можно сделать ход конем, не только пригласить светскую львицу на премию, но и анонсировать диджейский сет авторства Пэрис Хилтон по окончании мероприятия. Тогда с премией никто не сбежит, как это обычно бывает. Все останутся потусить, и поглазеть, как знаменитая блондинка будет зажигать за вертушками. Сделка с пиар-службой Хилтон казалась легкой и беспроблемной, во всяком случае по сравнению с непредсказуемым Вакке. Люди там работают деловые, к тому же сама Перис оказалась абсолютно адекватной, без звездной болезни. Но даже такое беспроигрышное дело мы умудрились превратить в детектив с элементами русской рулетки. Дело в том, что предоплату команда «Звезды» попросила привести в Париж наличкой. Некогда объяснять, зачем и почему. Весь процесс продажи рекламы и сбора денег сильно затянулся, разрешившись буквально в день вылета. Сломя голову, мы рванули в аэропорт Шереметьево, рассчитывая положить деньги на карту в банкомате там. Но по закону подлости банкомат карту проглотил и не отдал обратно. Ну что ж, решили мы с пиарщиком Валерой. Будем прорываться. Деньги разделили на всех поровну, но забыли, что максимальная незадекларированная сумма составляет 10 тысяч долларов, а не евро. В результате нас всех приняли на таможне в московском аэропорту. В моей сумке еще обнаружили бесхозные 250 тысяч рублей. В суматохе я совсем про них забыла и поэтому не выложила их дома. Но от доблестных таможенников не скроешь даже то, о чем сам понятия не имеешь. Пока шло разбирательство, самолет помахал нам крыльями и улетел. А у нас конфисковали 30 тысяч евро, вернули 20 тысяч и пожелали счастливого пути. Ночь мы провели в аэропорту возле пакета с деньгами. Наконец-то, после всех передряг, компания «Горе пиарщиков» прибыла в Париж к директору Пэрис Хилтон. Сама она в это время находилась в Англии со своим бойфрендом. Можете представить себе вытянувшееся лицо приличного европейца, когда к нему в офис ворвалась троица помятых с долгой дороги людей и с ходу начала вываливать на стол пачки денег? Часть наличных нам удалось снять с оставшихся карт мелкими купюрами прямо в Париже. Но лицо директора Перрис вытянулось еще больше, когда он узнал, что при нас далеко. Не вся сумма. В качестве доказательства я показала видео, записанное на смартфон во время таможенных процедур. Менеджер позвонил Перис и доложил ситуацию. К счастью для нас, звезда светских раутов оказалась покладистой и дала добро. Мне кажется, ей вообще наплевать на деньги, куда важнее движуха. К тому же обязательства по продвижению ее парфюмерной линии в России — а это главное, что мы предлагали, шли бонусом. Сделка была заключена. Я прибила к стенке своего портфолио второй трофей в виде звезды мирового масштаба. Провинциальная официантка десятилетней давности во мне нервно хихикала и отказывалась верить в происходящее. Пусть денежные аппетиты суперзвезды и отличались скромностью, но сам ее визит обошелся нам очень недешево. Например, билеты первым классом из Англии в Россию и обратно в США на двоих обошлись в 24 тысячи долларов. Я глазам своим поверить не могла, но пришлось оплатить. Женщина по фамилии Хилтон почему-то предпочла вражеский отель Ритц Карлтон, обошедшийся еще в 400 тысяч рублей. Звезда попросила отдельный номер для четырех своих фанатов, которые колесили за ней по всему миру. Директор Пэрис умудрился сходить в спа-центр отеля на три тысячи долларов. Не знаю, может, ему там терли спинку тридцать прекрасных московских девственниц. Я звонила туда и ругалась, почему они так разводят иностранцев, но бестолку и все же рекламные контракты принесли очень большую прибыль. Платья Беллы Потемкиной, шубы, ювелирные украшения – все это звезда демонстрировала в Москве и рекламировала в своих аккаунтах. Главной проблемой стал анонс приезда в столицу в Инстаграме самой Перис всего за два дня до мероприятия. Два дня, хотя обычно это делается за месяц. Как за такой короткий срок собрать гостей и распределить номинации на премию науки неизвестно. Я делала все заранее, клявшись и божившись инвесторам, что госпожа Хилтон непременно будет. Вот, посмотрите, договоры с предварительно замазанными суммами. Но продажи шли очень вяло. А еще у легкомысленной американки не оказалось российской визы. Она привыкла, что обычно ей просто шлепают в паспорт штамп, В коридорах первого класса но в случае с суровой россии такой номер бы не прошел мне пришлось поставить на уши весь мид и достучаться до министра чтобы звезде выдали визу в лондоне на следующий же день если вы знаете что такое российское консульство за рубежом то наверняка оцените этот подвиг облегченно выдохнуть получилось только когда самолет с пассажиркой первого класса приземлился на гостеприимную московскую землю. Начался стремительный водоворот событий, наполненный для меня организатора всевозможными засадами и нервотрепкой. Почему у нас так всегда? Да потому что везде, куда ни плюнь, попадешь в непрофессиональное и наплевательское отношение к собственному делу. Иногда кажется, что люди специально хотят его угробить, избавляясь от жирных клиентов, чтобы потом плакать и проклинать власть, которая все развалила и не поддерживает бизнес. Ау, ребята, чтобы вас поддержали, хотя бы приподнимите сервис с уровня плинтуса. Я бронирую вечеринку в доме Смирнова на Тверском бульваре за бешеные деньги, приглашаю в эту богадельню, звезду мирового масштаба, но буквально накануне с изумлением узнаю. А у нас кухня работать не будет. Даже не знаем, как вам помочь. «В смысле, знаем, но надо заплатить 50 тысяч, и вам ее откроют». «Ах так?» Закатываю скандал, и мне открывают ее бесплатно, как и обязаны. Подводят поставщики. Списки составлены неправильно. В банкетном зале почему-то не хватает стульев. Директор дома Смирнова напивается, как последний сапожник, и требует селфи с Перрис немедленно». Иначе сейчас все как закрою?» «Поверьте, я тоже далеко не ангел». Госпожа Хилтон опоздала на целых два с половиной часа, заставив журналистскую братью недовольно шушукаться. Хотя вряд ли их обычно заставляют ждать за столом, ломящимся от ресторанной еды и элитного алкоголя. В это время мы с Перрис лихорадочно бегали по рекламным локациям и снимали сюжеты для ее постов с платьями, шубами и прочими товарами. «Мне позарез нужно было отбить затраты на мероприятие, поэтому простите, потерпите». В это время страждущая светских развлечений публика забила знаменитый особняк под завязку. Явилось более 600 человек, включая весь московский бомонд. И вот здесь я просто обязана воздать хвалу прекрасный Пэрис Хилтон. Под толстой броней гламурного лака скрывается очень добрый понимающий сердечный человек к тому же совершенно не капризный и чрезвычайно трудолюбивый никогда не видела сравнимую по известности персону которая бы так безропотно выполняла все задачи и хотелки организаторов пэррис таскалась по съемкам и пресс конференциям без сна и отдыха соглашалась на внеплановые срочные заказы и тут же выполняла их потом она приехала на вечеринку и фотографировалась со всеми желающими не отказывая никому и находя добрые слова для каждого. Иногда мне казалось, что зайди сейчас уборщица с ведром, Пэрис и с ней сделает совместные селфи на швабру и расспросит об особенностях техники уборки помещений. Совместная беготня очень сблизила нас за день. В перерывах мы болтали о жизни, обнаружив сходство взглядов, тут же взаимно подписались друг на друга в Инстаграме. После вечеринки я взяла у нее свое первое в жизни большое интервью, и в конце мы обнялись как подруги. Потом я летала по ее приглашению в Канны на авторский диджейский сет. Болтала ногами, сидя прямо у пульта, перемигивалась с Перис и наблюдала вживую, как блондинка в шоколаде раскачивает зал. Вот так жесткий коммерческий расчет перерос в теплые человеческие отношения. Обожаю свою работу. Отгремела, отшумела вечеринка. Все танцевали, веселились. Гоша Куценко и Джиган спели вживую. Дробыш толкнул зажигательную речь. Раздали страждущим премии в виде фигур слонов. парис Хилтон появилась в конце, как Дед Мороз. Ее так и вызывали, словно дети на новогоднем утреннике. Неожиданно для меня она произнесла теплые слова о хозяйке этого вечера. «Стоп, это обо мне, что ли?» Ставропольская официантка перестала глупо хихикать и залилась слезами счастья. Когда мне было семнадцать, я следила за взлетом наследницы семьи Хилтонов и даже в самых смелых мечтах не могла представить, что буду стоять на сцене и выслушивать комплименты из ее уст. В нашем мире абсолютно все возможно и достижимо было бы сильное желание. И десять лет на его реализацию. И снова диджейский сет, публика веселится, актриса и телеведущая Анна Калашникова, моя землячка, залезает на сцену, чтобы потанцевать с Перис. Охрана по моей команде спускает ее обратно в зал, американка улыбается. Извини, не я их поставила. Калейдоскоп лиц, миллионы подписчиков, автографы и бесконечные селфи с Перис, селфи с Перис, селфи с Перис. Поздней ночью, ближе к четырем часам, мы с ней попрощались, и она улетела, как добрый Карлсон, который обещал вернуться. Потом я попросила у Пэрис телефонный номер Ким Кардашьян, но она аккуратно замяла тему, оставив вопрос без ответа. Ох уж эти женские разборки! когда таким Ким носила ей кофе, а теперь на ее семейку подписано столько народу, что хватит заселить целый материк. Что ж, я прорвусь к своей цели, главной из семьи Кардашьян, сама, в последней и самой романтичной главе этой книги.